Глава 34. Анзор обещал приехать через пару дней, но этот срок уже пару раз отодвигался. Я старалась лишний раз себя не накручивать. Наше общение в формате сообщений не стало более частым, но вот более жадным — да. Это ощущалось по сгустившейся энергетике, по многозначительным обрывкам фраз. По-острому скучаю среди дня без причины, но очень кстати, словно ловя в воздух мои мысли. Я отчетливо понимала, что даже если он не успел решить свои вопросы или они неразрешимы в принципе, «Сохранять дистанцию мы больше не будем. Он не позволит. Я принадлежу ему. Этого не изменить». Параллельно с нарастающим жаром и тоской по нему в душе разворачивалась другая война. Я стала хранителем правды. Дикой, чудовищной, пугающей. И в то же время многое проясняющей. Почему-то я не сомневалась, что Гаджи знал, что он взор его. И дело даже не в сходстве с мужчиной на фото. На Гаджи и Ванзор тоже был очень похож, и это объяснялось принадлежностью не просто к одной национальности, а к одному историческому центру проживания. Как объяснила мне Сидрат, по сути, все жители этих мест в той или иной степени родственники, ибо когда-то имели общих праотцов. Этим и объяснялась их лояльность, преданность и нежелание мешать кровь с чужаками. Свой род, своя крепость. Вот так было бы правильным перефразировать знаменитые слова в их случае. «Я всё думала о другом». Гаджи ведь подавлял Анзора, маниакально желал его подчинить своей воле, сделать из него идеальную марионетку. А ещё и эта дикая история с Кристиной. Он тоже с ней спал. Анзор признался в этом сердцах в ночь наших откровений. Здоровому мозгу такое поведение взрослого мужчины кажется чуждым, порочным и просто аморальным. Но новые подробности заставляли посмотреть мне на случившееся с гораздо более изощрённого ракурса. Я помнила взгляд Гаджи на мне. И страшно представить, что бы он еще мог вытворить, если бы я не согласилась отступить перед его волей и отказаться от Анзора. Он смотрел не как отец, пекущийся за судьбу сына, пусть даже и презирающий девушку, которую выбрал его отпрыск. Он смотрел как соперник Анзора. Так же, как смотрел Ильдар Аскеров. И сейчас я осознала это в полной мере. Только вот эти знания только сильнее ввергали меня в прострацию и уныние. Должен ли он знать? Какое я имею право открывать ему это? А если не стану, не будет ли это для него смертельной обидой? Был другой фактор. Он воевал со скервами. Воевал не на жизнь, а на смерть. Если брать ситуацию шире и вспоминать дело Еврогаза, из-за которого я и бежала в Эмираты, то речь идёт о реальных жизнях людей. Но была бы эта война столь жестокой, если бы все её участники знали правду. Ильдар и Анзор – братья. А вдруг Ильдар это знает и будет использовать как козырь против Анзора? Вдруг родственные чувства здесь не смогут перекрыть эмоции и годами пестуемую ненависть? Ведь это Аскеровы покушались на отца Анзора, когда мы с ним встречались в институте. Разве можно говорить о мире при таких жестоких ставках? Голова кипела так сильно, что я уже какую ночь не могла нормально заснуть. Если бы я знала, что тебя это так шокирует, не стала бы говорить. Раздраженно упрекнулась Драт, видя меня, зависшей на мрачных мыслях за нетронутой едой в очередной раз. Вы не говорили. Там и так всё понятно. Неужели Анзор сам не видит? Такие вещи замечают только женщины Радмила. Мужчины видят этот мир по-другому. Не замечал, конечно. Как бы ни было, он лоялен к своему отцу. Гаджи его вырастил. Гаджи сделал его своим наследником. Но ведь есть Расул. Его реальная кровь. Так почему Расул всегда второй? Почему с него взятки гладкие, ему всегда было можно то, что нельзя Анзору? Анзор — наследник. Старший. То есть он готов был сделать своим наследником не родного? Не готов было сделал Рада. Смотри шире. Что бы говорили люди, если бы он примечал рассулу Анианзора? Какие бы слухи поползли? Нет, девочка. В этой игре есть только вход, но нет выхода. Если он взял свой дом Месиду в её положении, то взял навсегда совсем с чем она к нему пришла. Это тоже страсть, как интересовала меня, что скрывала история этих двух «Удивительное дело, мы ведь вечно воспринимаем своих родителей в отрыва любовных историй. Для нас всё стабильно, мать, отец, если он есть. Сначала они вообще кажутся сакральными существами. Потом наступает период, когда мы узнаём, что между родителями тоже есть секс, и нас это шокирует. Но всё равно стараемся выводить такие темы вне поля зрения своих мыслей. А Мисси Ду? Она хорошо жила с Гаджи? Их брак сложно было назвать идеальным в моём понимании». Но со стороны восточной женщины, возможно, всё выглядело иначе. «Чужая семья потёмки рада. Ты же знаешь». Отвела она глаза. «Давай-ка ты лучше перестанешь себя накручивать и думать о мужских делах. У нас это так не работает, девочка». Так или иначе, даже то, что когда-то было ложью, уже укренилось и обросло листвой. Они сами разберутся, не дети. А те, кто ими были, давно уже быть перестали. Ты лучше думай о своём мужчине, не омрачай самое прекрасное ваше время ненужными мыслями. седрат была права, но отпустить на сто процентов я всё равно не могла. А когда на следующее утро проснулась от постороннего женского голоса во дворе у калитки, так вообще подскочила со странным предчувствием. Чуть отодвинула узорчатую тюль и замерла. Там стояла месиду.